Кадровик поморщился и достал из тумбы стола потрепанный талмуд. «Как вы говорите фамилию?» — переспросил он, листая страницы талмуда. «Клюева Лариса Георгиевна», — повторил Холмов. «Клюева, Клюева», — бормотал Кадровик. «Да, есть такая. Клюева Л.Г. Чертежница отдела общих видов, проживающая по адресу...» Он назвал адрес Гены. Но позвольте, неожиданно вскричал он в недоумении. Она у нас и трех недель не работает. Мы не могли ей дать справку для пункта проката. Но Шура уже не обращал на кадровика никакого внимания. Он на многозначительно посмотрел на Гену и комично поджав губы развел руками, мол, что я говорил. Гена сник окончательно. «Так вот, почему она мне сказала, что теперь будет работать только в первую смену», — хлопнул он себя по лбу, когда они с холмовым вышли на улицу. «Ну вот, видите, как все отлично сходится», — снисходительно торжествующе глядя на Клюева произнес Шур. «В общем, думаю, не позже, чем через дней 5-6 я смогу сообщить вам остальную информацию». Фамилию ухажора глубину его взаимоотношений с вашей супругой, место и время их встреч, и будьте здоровы. Лицо Геннадия Клюева вдруг приняло зверское выражение. «Прибью обоих!» — прохрипел он, сжимая кулаки, левый глаз у него задергался. «Этому гаду я, кроме того...» Как зажму все его хозяйство в двери, да как прижму все до фиолетового цвета. Ух, что я с ним сделаю! Это уж как вам будет угодно, — пожал плечами Холму. Ну, желаю всяческих успехов. Я остаюсь здесь караулить вашу мадам. шури и на этот раз не пришлось долго ждать. Едва перевалило за полдень, как Лариса под ручку с лысым выпорхнула на улицу. «Однако какая отчаянность стерва!» — с неприязнью подумал Шура, неотступно следуя за ними. «Нисколько не боится, что я может увидеть кто-нибудь из родственников и знакомых. Идет себе под ручку с хахалем как будто так и нужно, а может быть у нее с ним серьезно?» Между тем, мадам Клюева со своим кавалером зашли в кафе, выкушали по чашечке кофе с пирожными и неспеша направились в сторону ближайшего кинотеатра. По-видимому, билеты у них были взяты заранее, так как они сразу зашли в зал. Сломя голову, Шура бросился в кассу. «Один билет в последнем ряду», — попросил он кассиршу. Зайдя в зрительный зал и, увидев своих подопечных в последнем ряду кинозала, Холмов удовлетворенно хмыкнул, гордясь своей сообразительностью. «Ясное дело, где бы вы еще могли без помех позажиматься? Начался фильм, индийская мелодрама, о коих, нужно сказать, э -э Шурой на дух не переносил. Слушая заунывно бодрые, треньканье ситары, глядя на слащавые физиономии артистов, их наигранные приторные воздыхания, фальшивые ахиохи, высосанные из пальца страдания, Холмов потихоньку приходил бешенство. И как только можно смотреть подобный маразм, сплюнув от раздражения довольно громко, произнес он, бред силой кобылы. В середине фильма Шура дошел до злости, до такого умоиступления, что сломал подлокотник кресла. Но вот, наконец, картина закончилась. И он, красный от негодования бормоча проклятия, выскочил на улицу, едва не потеряв из виду объект наблюдения. Между тем Лариса и Лысый сели в трамвай. Проехали несколько остановок, затем прошли немного по улице и зашли в симпатичный, типично одесский дворик, в конце которого виднелся старый, но еще довольно крепкий дом. В его подъезде они скрылись.